День представления драконов все приближался. Дарину просто трясло. Она сравнивала себя с другими девушками своей группы, и ей казалось, что сравнение не в ее пользу. У нее нет такой силы духа, как у Полудролу. Нет огненной магии и рыжих волос, как у Саламандры. Нет даже оленьих глаз и кроткой разумности Джесси. А уж Фейри и вовсе давала ей сто очков вперед. Рядом с этой малышкой Дриада чувствовала себя неуклюже великаншей. Ей больше не снился прекрасный эльф. Разве может такой мужчина хотя бы во сне увлечься таким унылым ничтожеством, как она? К счастью для Дриады наставницы клуба не дремали. За день до церемонии представления мисс Вайс лично вытащила зажатую дриаду в зимний сад и провела очень жесткую, отрезвляющую беседу. Коротко ее суть сводилась к следующему. В клубе нет случайных девушек. Отбор велся целый год. И все, кто сейчас ходят на занятия, отобраны из многих сотен. Пойми, Дарина, дело не только в том, что дала тебе природа но и в том, к чему и как стремишься ты сама», говорила мисс Вайс, усадив девушку на скамью. «Тебя сочли достойное обучение. Способной стать лучше, так докажи, что ты можешь это и немного больше». Наставница покрутила головой, рассматривая роскошные цветы и деревья в катках и ящиках. «Дракон выбирает не розу или ромашку». Дракон выбирает внутреннюю суть. Если бы ты знала, сколько очаровательных красавиц приходило в наш клуб. Порой их родители, мечтая породниться с драконами, оплачивали обучение, а потом кричали у дверей мистера Джонсона, требуя вернуть деньги, потому что их дочерей не выбрали. Так что запомни, не внешность... Ни манеры на самом деле не влияют на выбор мужчины. Только внутренняя суть. А она у тебя прекрасна. Но зачем тогда все эти тренировки, занятия, тесты?» Растерянно спросила девушка. «Потому что после того, как драконы делают свой выбор, жизнь не заканчивается», – легко улыбнулась наставница. «Образование и манеры пригодятся всегда и везде». И кто знает, куда может закинуть судьба нашу выпускницу. После разговора Дарина приободрилась и с новым чувством смотрела на освещенную сцену сквозь прорези маски. Внутренняя суть, так внутренняя суть. Хотя где-то внутри у нее тлела надежда, что ее отвергнут, и она доберется до столицы и поступит в Академию искусств вольнослушателем. Вот заиграла знакомая музыка и девушки, выстроившись в ряд, вышли на сцену. В молчании обошли ее и выстроились полукругом. В зале загорелся неяркий свет, и мисс Вайс начала громко представлять кандидаток. К некоторым из зала поднимались мужчины, некоторые отходили в сторону, не дождавшись своего претендента. К рыжеволосой саламандре шагнули сразу двое – и она немного нервно приняла сразу две руки. Вот ушла Джесси, потом Фейри. Настал черед Дорины. Сердце глухо забилось, когда она шагнула вперед и увидела мужскую руку, протянутую навстречу. Мужчина был в маске, но эти светлые волосы, раскинувшиеся по плечам, невозможно было перепутать ни с какими другими. И нежный голос – вежливо предложивший ей не торопиться, и плавные движения, исполненные небывалой грацией, когда он накинул на ее обнаженные плечи зеленую шелковую накидку. «Эльф! Тот самый! Что он делает в клубе для драконов?» Пока мысли лихорадочно теснились в голове девушки, партнер довел ее до великолепного обеденного зала, усадил за стол и даже сделал заказ – Дарина потрясенно молчала, не веря в такое совпадение. Эльф тоже не спешил начать разговор. Когда между ними поставили блюдо с едой, оба вдруг вспомнили про маски и синхронно потянулись к завязкам. «Это вы?» – не удержавшись, выдохнула девушка, увидев знакомые зеленые глаза. «Это ты?» – выдохнул в свою очередь эльф. «Вы купили себе орехи?» – смущаясь, уточнила Дриада. «Купил!» – улыбнулся в ответ дракон и с отвращением взглянул на тарелку, полную восхитительных колбасок из дичи. Дарина таким же взглядом пронзила сложный овощной салат. Потом взглянула на мужчину, на его тарелку, на свою, еще раз на мужчину и тихонько спросила, «Вы не любите мясо?» «Я дракон», — поморщился в ответ ее визави. «Мне положено есть мясо, даже если меня от него тошнит». «А я дряда», — тяжело вздохнула девушка. «Мне положено жевать салат, даже если я люблю мясо». И тут она вдруг самым заговорческим тоном предложила. «А давайте поменяемся тарелками». «Что?» — лорд Давидос на миг застыл в недоумении. «Поменяемся тарелками», – уже с улыбкой повторила Дриада. «Вы будете жевать мой салат, а я ваше мясо, а потом поставим все, как было». «Вы серьезно не хотите этот великолепный салат? А вы серьезно отказываетесь от этих восхитительных оленьих колбасок?» В тон ему ответила девушка, плотоядно облизываясь. «Меняемся», – скомандовал дракон и они моментально переставили тарелки и уткнулись в них. «Кажется, мы вновь забыли представиться», довольно сказал эльф, собирая остатки соуса хлебной корочкой. «Дарина», «Дриада», довольно пропромотала девушка, делая то же самое. «Лорд Давидес», «Полудракон, полуэльф», снял символическую шляпу мужчина. «Очень приятно», Смущённо сказала Дриада, хватая стакан с морсом. «Когда мы встретились в магазине, я подумала, что вы просто эльф. По словам моей няни, я очень похож на свою мать. Она была эльфийкой», — признался лорд. «А мой отец был человеком. Только мама была на четверть Дриады», — улыбнувшись, сказала девушка. Эта мягкая тёплая улыбка растопила сердце дракона. Направляясь в клуб, он собирался выбрать самую непривлекательную девушку, а потом воспользоваться помощью наставника, чтобы встретиться с девушкой лишь в ночь зачатия. Но, увидев дриаду на подиуме, он тотчас ее узнал и не смог противиться искушению. Они разговаривали, почти не глядя по сторонам, и даже не заметили, как зал опустел К задержавшейся паре осмелился подойти метр дотель. «Мюорд, мисс, надеюсь, вам понравился ужин?» Драконы Дриада очнулись и обнаружили погашенные огни официантов, собирающих со стола посуду, и давно опустевшую сцену. «Да, понравилось», — ответил за двоих лорд. «Пойдем я провожу тебя в твою комнату». «Надеюсь, ты согласна встретиться со мной завтра?» «Согласна», – потупилась Дарина, жалея, что у нее нет сегодня косы, которую можно потеребить по деревенской привычке.